И вы приехали одна? О, мам! Нет, нас три коллеги. Одна остановилась в Клюже, там у нее подруга. Другая в Дельте, вернется оттуда через неделю. А когда вы приехали? Позавчера. Теже вы остановились в Констанце? О, нет, нет, в Мамае. Отель. Splendid. Вот это да. Что вы сказали? Я, ну то есть, мы, мы тоже живем в гостинице Splendid. О, oh, буун. А что это значит мы? Это я и очень милая пара. Они вам наверняка понравятся. О, я в этом не сомневаюсь. А ты звалась девушка? Но лицо у нее помрачнело. Но я не знаю, понравлюсь ли им я. Да, ну что вы, что вы, зачем вы говорите такое? Месье Виктор, я знаю, что говорю. Я уж не понимаю. Тем хуже придется объяснить. Ведь не может случиться так, что мы не встретимся в отеле, правильно? Bonjour, bonjour. А кто такая эта нё мадмозель? И вы скажете, а мадам подумает неведомо что? Но мадмозель, я ведь не женат. Девушка удивлённо взглянула на него. О, бон. Ну насколько я поняла, среди вас есть мадам, которая может подумать, что мне хочется покорить её мужа. А этому мне вовсе не нравится, о нет нет, вообще это мне не по вкусу. Глянусь вам, мадемуазель, что и вина и слова не скажет. Да я представлю вас прямо сегодня, прямо сейчас, то есть нет нет, чуть чуть попозже. Сейчас, а вы были в археологическом музее. Но предлагаю вам посетить музей. если, конечно, это вас интересует. Экоман. Скажите, Каруминский, ещё как, да? Элен Арххатаус откинула лёгким движением головы волосы назад и стараясь говорить как можно чутьче повторила: "И ещё как?" Тут они взялись за руки. И весело болтая отправились в музей. Оба забыли о существовании Димыши в темных очках. Однако он вовсе не хотел забывать об их существовании, потому что, притворяясь, что рассматривает музейные экспонаты, все время искоса поглядывал на них ни на минуту не выпуская из виду. В музее они проболели чуть больше часа. Они уже подошли к выходу, когда Виктор что-то вспомнил извинился, вернулся и с винился повернулся назад, склонившись над книгой его отзывов. Экспонаты исключительные, но некоторые из них ещё недостаточно оцененны. Голову центуриона можно считать самым великолепным экспонатом музея. Инженер Виктор Андриаско в гостинице Splendid, номер 311 в Мамае. Когда он кончил писать, то почувствовал, что кто-то смотрит на него. Резко повернувшись, он увидел, что это весёлые глаза француженки следят за тем, как он пишет. Девушка взяла ручку и наклонившись на левое плечо, написала по-французски: "Это изумительно. Helene Simonen, Париж". Давайте ну, пить? воскликнул Виктор. Я надеюсь, вы не против, если мы доставим удовольствие и нашим желудкам. Ну я, например, проголодался. Поедим здесь или поедем в Ламаю? Пойду. Отлично. Вот и в случае познакомиться с моими друзьями.